Анатомия обиды. Вот никогда не знаешь, что может у людей вызвать гнев прямо на ровном месте. Я сейчас не про рассердиться на денек и помириться на завтра, а про такой гнев, когда человек, кажется, может и голову тебя оторвать, и печень съесть. Приключиться такое может в любой точке земного шара. Меня угораздило в Милане». В 2006 году вышла книга талантливой английской журналистки Алисии Дрейк «The Beautiful Fall. Красивое падение». О парижской модной жизни 60-х-70-х годов. Алисия – изящная англичанка с тремя детьми, замужем за французом, полностью опариженная в неизменно винтажных «Карден и куреж, автор лучших аналитических модных статей и интервью для американского, русского и английского вог. О том, что книга ее на подходе, я знала за два года до ее выхода. Тогда Алисия встретилась со мной в Париже и предупредила, что в ближайшие год-два я не смогу на нее рассчитывать, как на автора журнала. Она собирается полностью посвятить себя большому труду. Иногда я совершала попытки встретиться с Алисией, как всегда методично делала это со своими авторами, выезжая на показы четыре раза в год. Она отвечала, «Аленочка, «Страшно занята, пишу, не поднимая головы». И мы не встречались. Года через два, перед очередным вылетом с показов в Париже, я получила от нее сообщение. «Давай увидимся». Встретились в кафе «Анджелина», рядом с моим отелем Риц, и Алисия сказала. «Я закончила книгу. У меня есть гранки». «Хочешь?» «Как ты думаешь? Конечно!» Это и правда были гранки. Настоящие, бумажные, шитые по корешку, без обложки, без выходных данных. Я их не читала. Я их заглатывала. Как троглодит ночью в отеле после всех показов и встреч не отрываясь. После полусотни страниц стало ясно, что книга «Красивое падение» ни про какую, ни про моду 70-х, а про двух гениев мира моды. Ива Сен-Лорана И Карла Лагерфельда, которые раскололи Париж на два лагеря. Их личная жизнь пересекалась турбулентно и эротично. Их творческая на таких высотах, до которых вряд ли сегодня доскачет кто-нибудь из молодых дизайнеров. Оба героя и создавали невероятный нерв книги. Атмосферу этого противостояния, да и времени в целом, идеально характеризует дотошно собранная Алисией фактура. То, что называется в журналистике research, расследование. Примерно половина найденных для этой книги фактов была здесь обнародована впервые. История была живой, аутентичной. Я знаю за Алиси талант. После обычного интервью по телефону или по электронной почте она могла создать в журнале образ, настроение и характер героя статьи, будто провела с ним сутки, не разлучаясь. К 120-й странице красивого падения у меня было впечатление, словно я надышалась всеми наркотиками 60-х и 80-х. Неправда, 60-х, 70-х. К 120-й странице красивого падения у меня было впечатление, будто я надышалась всеми наркотиками 60-х, 70-х, которые они все тогда беззаботно принимали, не подозревая об их смертельной опасности. Великое поколение гуляло по полной. Книга была пропитана запахами духов, табака, травы, алкоголя всех видов. А интерьеры, в которых они жили, а исключительность дизайнеры и дома моды, завязанная не на концерн, а на творца, будь то Такаши Кензо, Терри Мюглер или Андре Куреш. Творцов сопровождали феи, музы, графини и лорды». Книга была полна подробностей, имен, кто конкретно был при Карле, кто при Иве, как наши герои организовывали вокруг себя общество почитателей, парфюмерные облака восхищения, обожания, преданности и предательства. Короче, красивое падение я проглотила за ночь. И сказать, что я была под впечатлением, не сказать ничего. Слава Богу, на первом показе в 9 утра весь первый ряд, модный мир это хорошо знает, Сидит в темных очках. Кто-то скрывает следы ночной вечеринки. Ну, а я в этот раз следы бессонной ночи в обнимку с книгой. В Москву я увозила гранки с гордым осознанием того, что кроме меня их получили, скорее всего, только Сьюзи Менкес, тогда самый известный в мире обозреватель моды, и Александр Шульман, тогда главред британского Vogue. Через два месяца рецензия в «Русском Vogue на «Красивое падение» вышла одновременно с книгой. И я, гордая нашим эксклюзивом, отправилась на следующий сезонный показ «МОД» в Милан и захватила с собой свежие экземпляры журнала. После показа «Фенди», где креативным директором десятилетиями бессменно служил Карл Герфельд, я, как обычно, отправилась за кулисы поздравить Силю и Фенди и Карла. Показ был замечательный, кстати. Там уже была толпа приятелей по цеху, десяток телефотокамер, Операторы ждали, когда Сильвия начнет давать интервью одной половине каналов, Карл, Карл другой. Здоровые охранники подводили к знаменитостей. Шла классическая закулисная тусовка. Я Я... Пардон, я не... Тьфу, да почему не терпеливо? Я терпеливо ждала, медленно, но верно приближаясь к виновнику торжества. И вот голов через 8 я вижу Карла. Фу, значит, уже скоро. В этот момент наши глаза встретились. В обычной жизни... Подождите. Угу. О, Сережки не да сказали. Слушайте. Эть. Извини, пожалуйста. Я тебе не сказал. Угу. Я вас должен поделать через пять-семь. Давай, рассчитаем. Угу. Хорошо. В обычной жизни. Мужчины. А, хорошо. С заходом, да? да. Угу. Значит, уже скоро, да. В этот момент наши глаза встретились. В обычной жизни Карл говорит быстро, тихо, чуть шепелявит, и некоторые согласные сливаются в один звук. Но тут он вытянул шею, и совершенно неожиданно, очень громко, чисто, и с такой полетностью голоса, как у Поворотти, на всю толпу поклонников прокричал, пропел. Я вас! Я уничтожу! Вместе с вашим журналом! Я сделаю все, чтобы он никогда не получил рекламы. Шанель и Фенди, я никогда вас не прощу. Я оглянулась в поисках несчастного человека, которому адресовался этот ветхозаветный гнев. И тут услышала. Нет-нет, я вам говорю, Альона, и не надо озираться. От ужаса я на время почти оглохла. Карл продолжал кричать. Толпа глазела. Я вмиг стала звездой покруче Софи Лорена кажется, самого Карла Геофилда. Первый раз в жизни я поняла, что такое ледяной пот, который медленно течет от самой макушки вдоль позвоночника до копчика. В обморок упасть мне помешало только недоумение. Поясню. С Карлом к тому моменту я была в близких и теплых отношениях вошла буквально в 5-10 персон мира моды, которым Карл разрешал немыслимое за день перед показом Шанель посидеть на последнем прогоне, на той территории за семью замками, где самый ближний круг дизайнера без сна и без еды доводит готовую коллекцию до подиумной кондиции. За день до показа в студии всегда царит игра нервных престолов. Никаких отсрочек быть не может. Что-то обязательно не готово. Что-то неожиданно не нравится создателю. И весь предусмотренный порядок может рухнуть в любую минуту. Но только не у Лагерфельда. К тому времени Карл похудел килограмм на 30 после своих 96. Но оставался вальяжной фигуры в легком... Продон. Лег, но оставался вальяжной фигурой в легком облаке безупречного парфюма Тогда он любил Диор Нуар от Эдис Лимана и его же, Эдички, знаменитые пиджаки Баблип и узкие брюки. Поэтому, Поэтому и худел, конечно. Вокруг него царил покой аристократичного XIX века, где все давно отлажено. Он спокойно поддерживал беседу с зашедшими гостями, одновременно правил очередной выход модели, подписывал свою новую книгу фотографий. В небольшой студии на Ру Камбон На стенах уже нет ни одного свободного сантиметра. Все заклеено фотографиями с моделью, с каждой вещью, с каждым аксессуаром, с именами, номера... с именами и номерами выхода. Но вся продуманная, просчитанная конструкция прямо на твоих глазах может измениться. Карл мог, наблюдая за тем, как мимо него идут модели, вдруг резко остановить выход и сказать, знаете что, к черту весь жемчуг! а весь длиннющий рабочий стол завален жемчугом. Коробочки, коробочки, коробочки. Броши, бусы, серьги, булавки. Аксессуары для коллекции. Или вдруг скажет «Поднимаем юбку на два с половиной сантиметра, а носочки оставляем». Рядом с ним В такие моменты сидела главред итальянского ВОК Франко Садзани, иногда Анна Вентур, часто Андре Леон Леонтелли, бессменный креативный директор ВОК USA. Заходили друзья Карла, Джулиана Мур, Кали Минок. Как-то во время одного из таких прогонов он протянул мне страннейший аксессуар, который сам, собственно, и придумал. Своего рода кассет, такой полуперчатку, сделанную из металла. Всю в стразах и с шанелевским логотипом и шанелевским логотипом на тыльной стороне ладони. Померяй. Руки у тебя красивые и тонкие. Должно пойти. Мне было неловко, но искры вожделения уже летели у меня из глаз. Идеально! Возьми, только не вздумай надеть завтра на показ. Конечно, не вздумай. Эта вещь была частью коллекции, не вошедшей в окончательный отбор. Но все, что предназначено для подиума, должно быть впервые показано только на подиуме. И вообще, все это время за один день до дня огромного секрета, момент, окруженный тайной. А еще Карл ненавидел, когда к нему прикасались. Все это знали, кроме меня. Пришла я к нему во второй, кажется, раз, и вся такая исполненная восторга от финальной репетиции показа, От его альбома фотографий, который он недавно сделал. От его подарка. Я схватила его за руки, обняла за плечи и воскликнула. «Карл, простите, конечно, но вы гений». «Спасибо вам». Свита замерла и ждала, что сейчас он меня просто вышвырнет. А Карл продолжал спокойно говорить, держа меня за руку. Так началось наше многолетнее удивительное общение. Как-то раз я разговаривала с Карлом про Пушкина. Почему он вообще знал Пушкина, не особо признанного в Европе, который всю русскую литературу меряет чеховым и достоевским, я не знаю. Я привезла ему книгу дневников Александра Сергеевича и показала стихотворные строки с поправками, и рисунками на полях. У меня была такая идея. И это, говорю, Карл, наше все, про Пушкина. Этот почерк и картинки на полях знает каждый интеллигентный человек в России. Давайте сделаем такой фон из пушкинских рукописей и на нем снимем последнюю коллекцию от Кутюр. Не только Шанель, но всех остальных дизайнеров по нашему выбору. О, гениально, говорит. Работаем. Это была одна из лучших съемок от Кутюр для русского ВОГа. Фотографом, разумеется, был Карл. Сканы рукописи распечатали увеличили их до размера 5 на 6 метров. Они-то и стали фоном для съемки. Все это, кстати, Лагерфельд делал за свой счет и за большие деньги. У журнала такого бюджета просто не могло быть. Словом, это были отношения неравные, но теплые. Может быть, отчасти это было связано с тем, что он вообще был неравнодушен к России. Он любил о ней говорить, как об эдакой современной Византии. Трогательно хвастался только что найденными запонками Фаберже на своих открахмаленных манжетах и заболями покрывалами в спальне. Мечтал приехать в Россию не ради, кстати, Кремля и музеев, а чтобы поездить по провинции и посмотреть бескрайние просторы нашей Родины. В любом случае, Карл был объектом моего восхищения и уважения. И этот человек, который занимал немаловажную часть моего сердца, громогласно бронит меня поверх голов крем крем модного сообщества. И я напишу личное письмо Джонатану Ньюхаусу. Я напишу его сам. И в этом письме скажу, что вы сделали. Да. До скорого, да скорого, да, да, Сереженка. Мы же на Викенде видимся. Надо вот. Дверь за тобой закрыть. Ну и что? Не Нет. Открывайте. Да не надо. Все. Да, не надо. Я по-прежнему не понимала, что вообще происходит. В какой-то момент в его возмущенной тираде всплыло слово «гнусная книга». Я поняла, что речь идет о том самом красивом падении Лиси Дрейк. Единственное, что меня с этой книгой связывало – была опубликована рецензия в последнем номере. Но это совершенно не рассеивало моего недоумения. Вечером в отеле я на всякий случай перечитала рецензию. Она состояла исключительно из комплиментов. Сразу после описанной сцены мне демонстративно прислали приглашение на показ «Шанель» в двенадцатом ряду. И это после семи лет сидения в первом. И шары попадали «Жалко, нету видео». На показ я не пошла Следующие пару лет приглашения на показы Шанель Я получала только в третий или четвертый ряд Обещанный Джонатан Ньюхаус Президент Кандинаст Интернешнл Спустя месяц после кошмара За кулисами Фенди Передал мне письмо от Карла и лениво бросил Что там не поделили, я ничего не понял Реклама Шанели и Фенди Надо заметить, журнал продолжала приходить Тесный и дружеский круг коллег мне приносил отчеты о стрелах, которые продолжал метать в мою сторону Лагерфельд. Чудовищная женщина! Монстр! Но тогда в толпе, которая медленно расступалась вокруг меня, нужно было как-то справиться с парализующим недоумением, найти объяснение тому, что же случилось. Больно получить такую оплеуху от человека, которым ты восхищаешься. Но получить ее, не понимая за что, и при всех невыносимо. Для начала выяснилось, что русскую рецензию на красивое падение, смехотворно-крошечную, на треть полосы, Лагерфельду перевели некорректно. И, боюсь, не случайно. Заметка, по сути, кратко пересказывала содержание книги. И фраза «Сплетники говорили, что злодей Карл намеренно познакомил Жака с...» обрела полупристойные краски. Злодей был переведен как преступник, уголовник. Но и это было не главное. Пламенный гнев Карла относился ко всей книге. И предательством в его глазах было то, что я вообще посмела эту чудовищную книгу упоминать. Расследуя инцидент, я узнала, что Карл патологически не выносит, когда залезают в его личную жизнь. Поговаривали, что он сделал особое распоряжение, согласно которому любой из его наследников, который напишет о нем книгу, автоматически лишается наследства. Алисия потратила... Это, кстати, лишить наследства всех? Конечно. гениальное решение. Алисия потратила больше четырех лет на сбор фактов и подняла свои отменные связи ради того, чтобы по крупицам собрать историю Карла и Ива как оно все было на самом деле. И она их собрала. Именно то, что делала книгу в моих глазах бесценной, превращало ее в преступление с точки зрения Карла. Особенно ее возмутило то, что Алисия ссылалась на разговоры и факты, предоставленные ей кузеном Карла, которого он считал мало что понимающим ничтожеством. «Так кто же это знал-то все?» У Фельда была феноменальная память на цифры, на людей и на факты. При этом он был великим мифотворцем, человеком, который привык сам распоряжаться своей биографией и жизнью, как ему вздумается. Он был хозяином своей судьбы, придумывал и перепридумывал ее, как ему этого хотелось. Карл мог с легкостью сказать, какие ко -ка мне вопросы? Я самый поверхностный человек на свете. Чтобы оценить высоту этого кокетства, нужно один раз увидеть его библиотеку, в которой он практически спал. Тысячи и тысячи книг, сотни самых различных интересов от ранней средневековой литературы до последних айподов и прочих подкастов. Я никогда не встречала среди дизайнеров моды никого, кто был бы настолько эрудирован. Поверхностный. М -м -м. Так или иначе, все суждения и рассуждения о нем должны были быть только в его власти. А сама тщательность Алисии Дрейк, не говоря уж про мелкие ошибки, типа факты перестройки фамильного дома или дат какого-то путешествия, были для него чудовищно оскорбительны. Описав некую объективно существовавшую реальность, Алисия лишила Карла власти над собственным мифом. Над его собственной личной сказкой. И его реакция на это так сказать, преступление, была поистине бешеной. Ну, или адекватной, смотря с какой стороны посмотреть. Он несколько раз подавал на Лисю в суд, пытаясь предотвратить распространение книги, и проиграл все процессы. Была еще одна, последняя, третья причина. Алисия в этой книге никого не ругает, не унижает, не принимает чью-либо сторону. Она пытается разобраться в противостоянии Карла Лагерфельда и Ива Сен-Лорана. И в этом наблюдении она приходит к выводу, что Ив был артистом, художником. Артист. А Карл – стилистом. Стилист. В подтексте. Стилист трансформирует произведение искусства и моды, а артист создает вселенную из ничего – из воздуха. Именно это, в конце концов, могло оказаться для Карла настолько болезненным, что он проклял книгу как клеветническую и обрушил адский гнев на трех немаловажных для себя персонажей Сьюзи Менкес, Алекс Шульман и меня, которые эту клевету еще и похвалили в своих изданиях. Позже я написала Карлу искреннее письмо, в котором описала и свое огорчение, и нежелание терять дружбу, и редкие человеческие отношения. Ответа я не получила, хотя знала, что Карл все прочел. Я же учла все тайные коды. Во времена имейлов он принимал письма только по факсу и только рукописные. Время шло. Второй ряд Шанель превратился снова в первый, И спустя пару лет на ужине в отеле Ле Бристоль», посвященному вручению господину Ньюхаусу ордена почетного легиона, где были все ведущие французские дизайнеры, ко мне подходит друг, товарищ по модному цеху, Сьюзи Менгес, и говорит, «Алена, значит так, хватит этого театра, я хочу вас помирить с Карлом, это уже просто глупо». Я говорю, Сьюзи: это будет героизм с вашей стороны. Вместо меня он видит воздух. Не знаю, удастся ли вам это. Она берет меня за руку. Через два человека от нас стоит Карл. Карл, подойди, пожалуйста, сюда, просит его Менкис. Он подходит к нам. Хватит! Я знаю, какие у вас соленые были отношения. Надо мириться. А я и не ссорился, отвечает Карл. Ну, Карл, ну зачем? Источник зла, наверное, в небрежном переводе заметки. Спрашиваю я. «Не хочу ничего знать! Не хочу ничего знать!» Начинает он. «Карл, говорю, а что на мои письма-то не ответили?» «Я не получала никаких писем. Легко парирует он. «Что?» «Говорю, в присутствии всех будем лукавить?» «Хорошо, получал, рвал и выкидывал. Не открывал. «Карл, факс открывать не надо. Он не в конверте приходит». Пытаюсь ставить я свои 20 копеек. От нелепости происходящего мы втроем начинаем безудержно хохотать. «Давайте все забудем», — говорит Сюзя миротворец положив на свою руку мою и Карла. Все прошло, как с белых яблонь дым. Мы нежно обнялись. Это происшествие помогло мне в каком-то смысле очнуться. Несоразмерность пустякового повода и бешеного гнева Крупного персонажа Поставила меня в тупик Она разрушила редкие по своей искренности И тепло отношения В голове не складывалось Ведь мир моды Молится на публичность Публичность по час экзальтированную Вызывающую, показную И легче всего было поддаться иллюзии того Что люди здесь железные Чем выше ступень пьедестала На который они взобрались Тем более они непробиваемые Верно? Каждый из этих титанов готов ко всему. И нет такой сплетни, шпильки, разоблачения, Который пробьет их броню. Ну, как у Гамлета. Readiness is all. Будь готов. Всегда готов. Все, что некролог, то реклама. Так вот, оказывается, не все. По минному полю ходим. Под броней порой оказывается нежная кожа. Если туда проникнет соринка... Последствия могут быть сокрушительными.